Рот Ведим дымчатый опал жил почти на окраине королевства, в Тератуне. Я бы добиралась туда неделю, а то и больше, если бы заранее не купила минуты для перемещения. Перед ледяной полночью всегда находился кто-то, кто не успевал попасть куда нужно, а порталы увы, даже самые сильные, могли переместить не более 3 человек за раз, если они собирались в одно и то же место. И располагать их друг от друга следовало на внушительном расстоянии. А уж сколько затрат магических сил требовали. У арки меня встретил отец. Длинные белые волосы распущены. Под мудрыми серыми глазами прячутся первые морщинки, а на лице такая радостная и светлая улыбка, что все мои горести исчезают. Снежок. Я уткнулась в тёплый воротник его зимней куртки. Заждался. Как я по тебе соскучилась, и по маме, и по сёстрам. Отец рассмеялся, обнял крепче, так что дышать стало больно, а из глаз чуть не хлынули слёзы. И мы соскучились", просто ответил он, выпуская из объятий и подхватывая две мои сумки. В одной находились необходимые вещи, а в другой подарки для многочисленной родни. В основном редкие сборы трав для зелий, которые в этих местах не добудешь. "Лишь для мамы приберегла кулон капельку ярко-жёлтого янтаря на тонкой золотой цепочке" лучший оберег на счастье. Пока шли до дома, арка портала стояла в лесу неподалёку от деревни. Отец делился новостями: три мои сестры уже сосватаны. Свадьбы одну за другой планируют играть летом. Так уж сложилось, что дар в сестриц хоть и был, но довольно слабенький. Поэтому учиться никто из моих младших не отправился. У двух маминых сестёр дочери ещё не доросли до возраста, когда пробуждается сила. Судить было рано как обернётся их путь. Хотя тетушка Рената просто спит и видит, как отправит старшую дочь, которой 14 лет, в академию магии. Отец рассказывал про зимнюю охоту, на которой был несколько дней назад, про состязание магов, где получил лучший приз букет зачарованных от увиданий на целый год белых роз. Теперь наверняка стоящих у них с мамой в спальне. Она каждый год ворчит, что отец доказывает, насколько её достоин. Но мы все знаем, Мама уко гладит лепестки цветов и нежно улыбается. Я сотню раз слышала историю, как белый маг, мой отец влюбился в ведьму и бросил всё, что у него имелось, лишь бы быть с мамой. И надеялась однажды и у меня случится такая вот отчаянная и сильная любовь. Папа отказался от власти, титула, богатства, от него отвернулась его семья. Только обрёл он большее истинное счастье. И оно буквально искрилось в его глазах и движениях, когда отец оказывался рядом с мамой. Впрочем, она отвечала ему тем же. Я подавила вздох, отогнала от себя мысли о том, что меня ждёт. Ведь обещала ожидать себе возможность просто насладиться последними днями, общаясь с родными. А то, что скрыла от них, со временем они простят и поймут. Я просто очень-очень их люблю. Непоседливых и шумных таких родных и необыкновенных. Маму, которая иногда обещает за проказы погонять всех метлой. Тётушку Ренату, готовую участвовать в любой детской шалости. Даже бабушку Руфину, постоянно читающую нотации о хороших манерах. Забывая, что все мы ведьмы. Какие тут могут быть правила? Лишь интуиции доверяем. Папа продолжал рассказывать о соревнованиях магов, а я изредка куталась в тёплое пуховый платок подарок на прошлый праздник ледяной полный чат мамы. И как она сама выдерживает холода, такая хрупкая, нежная. Здесь в Тиратуне зима особенно холодные и суровые. Мороз кусается, жжётся, стужа пробирается в любую щелку. Но и красота такая, какой нигде не найдёшь. Снег с тяжёлыми шапками лежит на ветках, переливается, словно сделан из звёздного света. Скрипит под ногами. Ёлки закутаны будто в шале. Некоторые так вообще спрятаны по самую макушку в сугробах. А небо какое! Чистое и ясное, голубое настолько, будто его кто-то раскрасил самой яркой краской, какую нашёл. Но стоило оказаться возле дома, как мне навстречу высыпали все, кто в нём находились. Обнимали, целовали, хором расспрашивали про дела и как добралась. И когда я оказалась в маминых объятиях, захотелось даже расплакаться. Но этот порыв я подавила.